Они встретились на границе внешнего кольца. Он ждал у паровой машины, демонстративно помахивая вдоль тела пустыми руками. На нем была длинная шуба из меха бурого медведя с капюшоном, сделанным из оскаленной безглазой морды. За плечом рукоять меча, у пояса кобура. Завидев Каю, он приветливо поднял руку и рассмеялся. «Как неловко. Мы вроде бы договаривались встретиться один на один. Разве не так, рыжик?» Красно-синяя маска не выражала ничего но Кае казалось, что она научилась понимать настроение дяди Гана по тону голоса, блеску глаз в прорезях маски. «Мы ни о чем не договаривались. Ты сказал, чего хочешь. Я услышала. И сделала по-своему. Что ж, позволь вознаградить тебя встречной честностью». В север кивнул, и снег у ног Кае тут же взорвался белым фонтаном брызг. Она не шелохнулась. От неожиданности, а вовсе не от избытка смелости, но Север улыбнулся уважительно. «Неплохо. Что ж, теперь мы оба выложили карты на стол. Решите что-нибудь вытворить, мои снайперы, тут, неподалеку. Иди ко мне, малышка. Лишние нам ни к чему». Капитан Стерх сделала шаг вперед, но Кая помотала головой. «Все в порядке. Мы поговорим, и я вернусь». «Умная девочка!» Север расправил плечи. «Тогда иди сюда. Остальные пусть ждут». «Поговорим в машине, в тепле. Угощу тебя пирожками. Они еще не остыли». Капитан стерх кивнула Кае. «Если что, мы тут рядом», — шепнула она. Они с севером сошлись один на один, как будто для дуэли, и кая остро чувствовала незащищенность с лопаток. Дядя Гана приглашающим жестом показал на машину, галантно открыл дверцу. кая покорно забралась внутрь, провалилась вниз. сиденье оказалось основательно продавленным. Север забрался вслед за ней, и машина мигом наполнилась его теплом, запахом, ощущением опасности. Кая рефлекторно отшатнулась, и Север хмыкнул. «Не бойся меня, рыжик. Неужели я такой страшный?» «Снимите маску и узнаем». Буркнула Кая и похолодела. Она не хотела начинать разговор с дерзости. К счастью, Север лишь расхохотался в ответ на ее выпад. «Справедливо!» Он потянулся к соседнему сиденью, пошарил там и кинул Кае на колени что-то завернутое в несколько слоев ткани. «Что это?» «Как что?» — в тон я ответил Север. «Пирожки, конечно. Думала, я шучу. Ешь, не стесняйся». «Ешь, ешь. Не надо изображать уязвленную гордость. Я прекрасно знаю, что у вас там жрать нечего». Пальцы Каи дрогнули, и она почувствовала, как щекам становится жарко. Она уловила запах еды, и рот наполнился слюной. Она ничего не могла с собой поделать и боялась, что север заметит. «Давай же!» Маска наклонилась к ней. «Говорить можно и за едой. Будь Ганн здесь, он хотел бы, чтобы ты хорошо питалась, верно?» От упоминания Ганна в животе разом сделалось пусто. Машинально Кая развернула сверток негнущимися пальцами, взяла один из пирожков, чуть теплый, и откусила. Она судорожно вздохнула. Пирожок был тёплым, с мясной начинкой, и она ела. Ела, и в этот миг ей плевать было на внимательный взгляд Севера и тех, кто ждал её снаружи. «Приятно видеть девушку с хорошим аппетитом», — усмехнулся Север. «Ешь сколько хочешь, рыжик, пока можно, и поговорим. Начнём с главного. Как обстоят дела у учёных, которых вы украли?» Они не рабы или вещи, чтобы их можно было украсть. Пожалуй, это прозвучало бы более гордо, не будь ее рот набит едой. Когда мы предложили им покинуть город, многие согласились. Это было их решение. «Да, вы быстро подсуетились», — хмыкнул Север, пока я разбирался с этой ненормальной бабой, возомнившей себя вдовой-царицей. «Капитан Сокол мертва?» — быстро спросила Кая. «Слишком быстро». «Пока нет». Неохотно признал Север. «Но подожди, я работаю над этим, всего ничего». Когда-то Ган говорил ей похожие слова, и кая с трудом проглотила комок в горле. «Приятно слышать». «Какая жестокая девчушка, посмотрите на нее». Маска качнулась, призывая невидимых зрителей в свидетели. «Загребать жар чужими руками всегда приятно, милая. Не виляй. Что с учеными?» «А что с ними?» «Хватит играть в игры. У тебя это плохо получается». Голос севера стал ниже, и теперь в нем явственно звучала угроза. «Ученые были нужны тебе, да? Лично тебе, чтобы вернуть мальчишку. Ты каким-то образом задурила остальным головы, убедила их, что ученые помогут вам захватить контроль над Красным городом? Ну, теперь, думаю, они разочаруются. Ученые без поддержки города и лаборатории ничего не стоят. Победит тот, в чьих руках больше людей и оружия. А сейчас это я. Если у вас все так хорошо схвачено, Зачем пытаться с нами договориться?» Спросила Кая, взяв второй пирожок. «Вы зря думаете, что я кого-то в чем-то убеждала. Ученые, которые ушли, устали быть игрушкой в чужих руках. Не все знали про Сандра. Теперь знают. Они знают, что сокол хочет того же, чего хотел он. А если у власти окажется кто-то другой? Она не решилась сказать точнее. Что тогда им придется делать? Создавать новое оружие или...» А они, видимо, мечтают трудиться над вечным двигателем или искусственными отбивными, чтобы коровок не убивать». Иронично отозвался Север. «Ну так передаем им, Рыжик, что никому и никогда это интересно не будет. Любишь историю? Я вот очень люблю. Читал много книг. Кровь, огонь и смерть – вот что всегда волновало человека. Оружие, еще более смертоносное оружие. Высокие стены, баллисты, мечи, щиты». Огнестрельное оружие, бронежилеты. Что может быть прекраснее этого? Партия длиной с историю человечества». «Очень воодушевляет», — пробормотала Кая. «Но не все». «Конечно, все». Маска Гулко хохотнула. «Ты просто еще очень юна, а молодые все романтизируют. Этим высоким умам так или иначе придется думать о защите и нападении. Почему бы не для меня? Я, по крайней мере, на стороне людей». Мне, в отличие от Сандры или его потаскушки, двух миров не надо, хватит и одного. Все вернется на круги своя. Пусть и дальше работают над тем, как закрыть прорехи». Кая замерла, и глаза в прорезях маски насмешливо сверкнули. «Вот только ты уже не хочешь закрывать их, не так ли?» Вкратчиво сказал он. «Во всяком случае, пока он на той стороне». Кая молчала. Пирожок был вовсе не таким вкусным, как ей показалось начале. «Ты хочешь вернуть его», — твердо сказал Север. «И у меня хорошие новости. Я хочу того же». «Зачем?» «Говорить было трудно». «Чтобы убить». «Однажды, почти сразу после битвы за Красный город, они уже говорили о Гане. Тогда ей удалось уйти. Или он ее отпустил?» «У нас с ним сложная и долгая общая история». В голосе Севера прозвучала странная нежность. Такие истории всегда заканчиваются смертью. Какая разница? Для тебя должно быть важно одно. Я хочу того же, что и ты. Его возвращение. Именно поэтому я говорю с тобой, Рыжик. Расклад прост. Вы забрали ученых и, полагаю, не скажете, где их прячете, даже если я попрошу очень вежливо. У меня оружие и люди. В Красном замке сумасшедшая стерва со своими приспешниками. Половина верит в нее. «Половина возвращения Сандра, но мне плевать, во что они верят, пока они тычут своими стволами мне в лицо. У вас людей мало, но я знаю, что вы прихватили кое-что, когда покидали город». «Чего ты хочешь?» Кая положила смятый пирожок на колени, в полотенце, не просыпав ни крошки. «Мне нужно все», — просто сказал Север. «Мне нужны люди и оружие, и ученые. Чем больше, тем лучше. Мне нужны дирижабли». Я знаю, что ваш не на ходу, но вместе мы сумеем это исправить. Присоединяйтесь ко мне. Хватит ютиться в землянках и заброшенных домах. Сейчас там сдохнуть можно от холода. Я знаю, что твоя группа разбросана по пригородам. Знаю, что вы постоянно передвигаетесь. У меня нет времени для охоты на кроликов. Мы нужны друг другу. Людям нужно объединяться против тварей с той стороны. сандер говорил то же самое. Заметила Кая. Да, это забавно согласился север. Но я, как тебе известно, человек. До Сандро в красном городе всегда сидели люди. Я предлагаю воскресить эту славную традицию. Давайте объединим силы с учеными, которые умеют шевелить мозгами, с местными, которые знают этот город как свои пять пальцев, мы рано или поздно одолеем эту стерву. Она засела за стенами, но это ее погубит. Центр снабжался внешним кольцом, и скоро и нечем станет кормить своих людей. Большинство снабженцев разбежались, пытаются жить своим умом. Север иронично хмыкнул. Или прячутся с вами по шалашам. Но как бы им ни хотелось думать иначе, во многом они тоже зависимы от Красного города. Скоро станет еще холоднее, еще меньше еды. Еще. Я не могу ответить за всех. Осторожно сказала Кая. Я не главное. Вам стоило бы поговорить с капитаном Стерх или... «Я лучше с тобой поговорю». Север хохотнул. «Не знаю, заметно или нет, но я с трудом завожу новых друзей. А мы с тобой уже хорошие друзья, не так ли, Рыжик? К тому же я уверен, у нас общие интересы. Я сделаю все, чтобы вернуть его». Голос Севера стал вкрадчивым «И кто знает, может, по итогам нашей встречи это я отправлюсь прямиком в ад, а ты станешь княгиней». «Ага, хорошее место, не так ли?» «Интересно, его уже успели прибрать к рукам? Или преданные детишки все еще ждут своего вожатого?» «Мне не нужно агана Я хочу только...» «Его!» Ирония в голосе севера перелилась через край. «Конечно, это правильная стратегия, дорогая. Мой племянник всегда был очень амбициозным. И если он останется жив, очень может быть, что теперь, когда он полюбовался на Красный город, ему быстро станет тесно в старой песочнице». Но ты говоришь искренне, не так ли? Ах, юность! Только очень юный человек умеет влюбляться так беззаветно и так скоро, что даже не успевает подумать в кого. Он откинулся на сиденье, потянулся, лениво покрутил головой, разминая шею. Мы закончили, Рыжик. Найди способ убедить их. Станем союзниками, получим все сразу. И город, и всех, кто в нем. И так как по твоим глазам я вижу, что ты колеблешься, Я вовсе не... Север погрозил ей пальцем. «Не лги, дядюшки, мы ведь в каком-то смысле почти родня. Ты колеблешься. Ты запуталась, тебе одиноко, ты всех потеряла. Тебе хочется кому-то довериться. Почему бы не мне? Твои колебания заслуживают награды, и вот она, бесплатный совет. Подумай головой, рыжик, присмотрись к этой вашей стерх. Знаешь, как говорят, возраст любой женщины можно определить по ее шее». Посмотри на нее повнимательнее и сложи кусочки мозаики. Уверен, это будет нетрудно. О чем вы? Причем здесь ее возраст? Ни слова больше. Север рассмеялся. Не хочу лишать тебя удовольствия. Какого еще удовольствия? Говорить с ним было все равно, что пытаться пробиться на поверхность сквозь плотную пленку ряски. Кая представила, каково Гану было взрослеть рядом с этим человеком и почувствовала, как сдавила ребра, будто ей не хватало кислорода. Удовольствие разгадать загадку самостоятельно. Голос севера стал бархатистым, вкрадчивым. Разгадывать загадки — самое большое удовольствие в жизни, уж поверь мне, а я перепробовал их все. Так что иди, рыжик, иди и подумай хорошенько. Все они хотят только открыть прорехи или только закрыть их а наши с тобой цели совпадают. Скажи, Стерх, мне нужно ее решение не позднее, чем через две недели. Решиться? Пусть запалит большой костер с черным дымом здесь же, в любой день, когда солнце будет в зените. Я узнаю. Если нет... Север откинулся на спинку кресла и помолчал пару секунд, прежде чем продолжить. Если нет, разожги огонь сама, Кая. Убеди людей. Столько, сколько сможешь и присоединяйтесь ко мне, наплевав на эту птицу. Среди моих людей тоже есть летуны. Мы справимся и без нее. Держись, меня. Мы положим конец прорехам. Вместе. И вернем моего племянника. Вместе. Даю слово. Каю понимала, что и лучше сразу же рвануть ручку двери и выйти наружу, на холод. Не стоило слушать эти слова Севера, потому что даже это было маленьким предательством. Она должна была отказаться прямо и твердо. Но вместо этого она спросила, «Что между вами произошло? Почему вы так одержимы им? Ведь вы семья. У многих никого не осталось». Она с горечью подумала о дедушке, который был для нее всем, об отце, матери и дяде, которых почти не помнила. Как ни странно, дядя Гана заговорил не сразу. Несколько мгновений красно-синяя маска оставалась бесстрастной и неподвижной. «Скажем так», — наконец произнес Север, и в его голосе не было привычной насмешки. «В какой-то момент именно твой драгоценный князь поставил свои интересы выше интересов семьи. Рассказать подробнее?» Кая невольно подалась вперед, и Север хмыкнул. «Не теперь, дорогуша. Я хорошо знаю молоденьких девушек. Симпатичная мордашка любую историю делает куда убедительнее» а я, спасибо нашему князю, в этом с ним тягаться не смогу. Возможно, он виноват в чем-то, но я уверена... Милая, ты ни в чем не можешь быть уверена. Голос Севера звучал почти задушевно, как будто он был ее добрым другом. Ты так мало его знаешь. Любовь заполняет все прорехи, не так ли? Но есть кое-что, что мне, увы, хорошо известно. Пока ты молод, любовь быстро проходит. «Однажды?» «О, поверь мне, сейчас тебе хочется верить в то, что этого никогда не случится, но однажды ты будешь готова говорить о нем с холодной головой. Но еще не теперь». Кай уже шла в сторону капитана с стерх, когда дверь машины за ее спиной со скрежетом открылась и что-то размером с голову упало на снег к ее ногам. «Прихвати пирожки с собой!» — крикнул Север ей вслед, приветливо махнув ее спутником. «Угощайтесь, господа!» «И подумайте о том, что я сказал. Настоящий холод еще впереди!»